Джон Макрей. Червь. Эпизод двадцать девятый. Яд. Часть первая. Сплетница пошевелилась. Я заметила секундное замешательство, которое бывает, когда просыпаешься в незнакомом месте. Она пришла в себя быстрее большинства. Ведь ей не требовалось оглядываться по сторонам, чтобы во всем разобраться. Всё сообщало её сила. «Привет», — сказала она. «Привет», — ответила я. Как думаешь, конец света будет именно сегодня? спросила она, потягиваясь, всё ещё не вставая. Конец света уже наступил. Для нашего мира разрушений слишком много. возможно, ответила она. Но люди находчивые, находчивые и упрямые. Но ты ведь и сама это знаешь, не так ли? Похоже, что так, кивнула я. Сплетница подцепила ногтем и вытащила из уголка глаза саринку. Ты не спала? Почти нет. «Балда!» Я научилась справляться. Провела достаточно патрулей и слежки, чтобы привыкнуть. «Балда!» Снова сказала сплетница и села на кровати. «Ты должна быть в ней лучше в боевой форме!» Я три дня спала после того, как меня разрезала надвое. Возмутилась я. «Это только показывает, насколько тебе нужен сон!» Возразила она. «Симург напустила жути, пела тебе колыбельную!» «Ты серьёзно ждёшь, что я после такого засну?» «Колыбельная была не для меня», — сказала сплетница. И «Я не чувствую никаких рождябных намерений». Я посмотрела на неё. Она не видела моего лица, но это не помешало ей заметить моё замешательство. Я хочу сказать, мне кажется, что она пела для меня лишь частично. Не похоже, что это была единственная окончательная цель её песни. Она делает что-то ещё. Не понимаю. Как и я. Но она не из тех, кого легко понять. Кто знает, что она способна видеть». Может быть, она поет по причинам, которые нам ещё неизвестны?» Мысль была тревожащей. Я подумала о том, что сказала Симург. «Сейчас неподходящее время для секретов. В худшем случае это может привести к катастрофе. К тому же, если нужны ответы, кому обращаться, как не к сплетнице?» Она извинилась. «Симург?» Спросила сплетница и странно на меня посмотрела. «Веришь ты или нет?» Она сказала. «Прости». «Она не разговаривает». Заметила сплетница. Знаю, но я слышала. В любом случае, вины она не испытывала. Сказала сплетница. Если кто-то захочет поспорить, я готова поставить на это кучу денег. Пару миллионов в ликвидных активах. Спорить я не буду. Покачала я головой. Слушай, просто имей это в виду. так к сведению. Заверила сплетница. Сейчас же нам пора мобилизоваться. Сказала я, словно пытаясь отвлечься. Объединить лучшие мои силы Создать командный дух. Похож на план. Отозвалась сплетница. Она стянула перчатку, потянулась к ремню и вытащила из-под сумка металлическую баночку. Две минуты, чтобы придать себе приличный вид, можно было бы принять душ, но кажется, никто уже не заморачивается. Я кивнула. Большинство кейпов, которых я встречала, потеряли былой вид. Костюмы уже не сияли и покрылись пылью. Волосы были грязными, подбородки небритыми. То же самое было и с психологическим настроем происходящее сильно по нам ударило. Мне хотелось думать, что я справлялась лучше других, хотя бы потому, что два года к этому готовилась, но опять же, я слишком хорошо умела себя обманывать. Я подумала о стояке и его оптимизме. Когда я говорила о том, что ждать следует худшего, он отстаивал противоположную точку зрения. Я не хотела думать о чём-то мелочном и тем самым преуменьшать то, что я чувствовала по поводу его смерти, но какая-то моя честь была разочарована невозможностью поговорить с ним сейчас посмотреть на него после всего, что случилось. Справлялся бы он лучше, чем я. Да и нельзя сказать, что я справлялась. Я не была уверенной, неунывающей или бесстрашной. Единственное, что я могла о себе сказать, что сумела собраться силами. Я поверила в пророчество один больше, чем кто-либо другой. Я вложила все свои силы и всё равно едва не сломалась. Я говорила себе, что улетела из Нового Брактон-Бэй в открытый океан только для того, чтобы побыть одной — Но я не могла поклясться, что в этом порыве не было ничего деструктивного. Вспоминая момент, когда сын разорвал меня напополам, я убеждала себя, что сохранила ясность мышления, но не была уверена, что не кривила душой. Сложно сказать, насколько держала себя в руках, ведь неизвестно, насколько это самоконтроль, а насколько адреналин. Или что-то другое. «Что думаешь, пассажир?» Спросила я. «Мы собираемся сражаться с твоим создателем. Будешь ли ты сопротивляться или выложишься по полной?» «Само собой, никакого ответа». Сплетница наносила чёрный грим вокруг глаз. «Ты нашла всех, с кем собиралась поговорить?» Она уже закончила с самыми сложными местами вокруг век и теперь наносила последние широкие мазки. «Почти всех. А, могу представить, кого ты не особенно искала. Меня беспокоит это отрицание. Я пожала плечами. Но нет смысла за это цепляться. В конце концов, это твоё решение. Давай поговорим о чём-нибудь более весёлом». «Ты когда-нибудь думала, что мы зайдём так далеко?» «До конца света?» «Это и есть твоя веселая тема?» «До самой вершины?» «Настолько высоко, насколько мы могли надеяться?» «Мы не в высшей лиге, сплетницы. «Совсем не там, где большинство сильнейших кейпов». «Но нас говорят по всему миру». «Ставят в один ряд с некоторыми самыми крупными и самыми страшными отморозками». Сплетница махнула рукой в сторону окна. «В сторону Симург». «Мы были бы на первых страницах, если бы газеты всё ещё выходили». «Я не уверена, что попасть на первую страницу — это хорошо», — сказала я. «Да и новости всё равно расходятся, знаешь ли». Шарлотта была в курсе. «Шарлотта связана с Ярой и остальной инфраструктурой Гиммель. Это меня не удивляет», — сказала сплетница, распуская свой хвост и прочёсывая его пальцами, чтобы более-менее распрямить волосы. В том месте, где хвост был перевязан, всё равно получилось неаккуратно. В обычных обстоятельствах перед выходом в костюме она бы это поправила, «Хотя бы чтобы убрать лишние приметы». «Ммм...» — подтолкнула я её. Возможно, я устала. Мысли разбредались. Я попыталась устроить всё так, чтобы мы сохранили какие-то системы связи, возможность получать и отправлять информацию. Например, я сумела всем рассказать о том, что сын ненавидит силы дубликатора. В любом случае уцелели только самые продвинутые и самые примитивные технологии — спутники и бумажные копии. Она подняла одну из папок, которую я переложила на пол — словно демонстрируя то, о чём говорила. «Читала?» Я подняла другую папку, пролистала. «Я не уснула, так что пока ты спала, я связалась с отступником и одним из твоих подручных, организовала, чтобы на бумаге приходили только наиболее важные отчёты. Я подумала, что могу ввести тебя в курс дела, когда проснешься. Доставка прекратилась довольно давно, но одно из последних сообщений было о драконе, так что, видимо, она занялась своими старыми обязанностями, а отступник приходит в себя после событий последних дней». «Видимо так», — сказала сплетница. Я повернула голову, чтобы посмотреть, чем она занята, но она уже переходила комнату. «Кажется, привратник тоже прикорнул», — сказала я. Он решил оставить одну из дверей открытой и не отвечает на запросы. Я перепроверила портал, убедилась, что это не приглашение к чему-то важному, но нет, он открыт весьма отдалённую область земли Бет. Сплетница замерла. Привратник никогда не спит. Я удивлённо приподняла брови, но, осознав, что сплетница их не видит, наклонила голову. Есть множество кейпов, которые не спят. Около года назад я начала изучать файлы СКП. Даже наняла красноруких, чтобы добыть больше данных. Я искала зацепки, чтобы понять всё в целом, понимаешь? А Лучшим направлением поиска были воспоминания и сновидения. На подсказки, связанные со снами или пробелами в памяти, я натыкалась постоянно. Ненормальный сон, введение вместо сновидений, случай 53 и их амнезия. ну и множество случаев ногтис. Названы так по имени злодея, который никогда не спал. Противоположное тому, что я искала, но отличный образец данных. Кейпы, которые не видят сновидений, потому что не спят. СКП описывала несколько таких примеров, например, мисс ополчения. Некоторые были помечены, как возможные представители. Среди них привратника Контесса, судя по времени появления призрака. Сплетница задумалась на пару секунд и посмотрела на меня. «Но если он не спит, тогда зачем оставлять проход открытым и игнорировать нас?» спросила она. Я покачала головой. «Дверь!» – попробовала сплетница. Ответа не было. Ни портала, ни двери. «Проход, портал. Сезам, откройся!» – попыталась я. «Это нехорошо», – тихо сказала сплетница. Она застегнула пояс, похлопала по карманам, видимо, чтобы убедиться, что содержимое всё ещё на месте, вытащила пистолет и проверила наличие патронов. «Нам надо идти», – сказала я. «Мы выдвигаемся, это уж точно», — сказала сплетница, однако не шевельнулась, перепроверила пистолет и передёрнула затвор. Я подавила желание напомнить, насколько бесполезен пистолет против нашего врага, но я вспомнила, что произошло, когда убийца напал на неё шевалье баланса. «Существуют и другие угрозы». «Верно», — сказала сплетница, закончив наконец с оружием. Она подняла и сунула под мышку ноутбук. Это был сигнал к отправлению. «Мы вышли из комнаты». Мы прошли солдата, и сплетница подала ему сигнал, приподняв палец. Он остановился, развернулся и последовал за нами. «Мы выдвигаемся», — сказала сплетница. «По кораблям и вылетайте. Если снова вернёмся сюда, значит так-то мы и быть, но не будем на это рассчитывать». «Так точно, мэм. Пусть кто-нибудь соберет мои вещи. Все папки, компьютеры, припасы. Перенесите все на дальнюю сторону небольшого портала». Сплетница взглянула на меня. «Где он был?» «Чуть позади главного входа», — сказала я. «Туда, куда она сказала». Приказала сплетниться наёмнику. «Если мы исчезнем, просто удерживайте позицию. Если не вернёмся через 24 часа, считайте, что мы мёртвы. Соберите все данные и резервные копии записей и передадите кому-нибудь, кто сможет ими воспользоваться. После этого считайте, что работа выполнена, забирайте оплату и счастливого пути. Я позабочусь, чтобы передать это всем остальным». «Выполняй», — сказала она. Затем, словно чтобы смягчить команду, она добавила «Спасибо так!». Он небрежно отдал честь, затем зашагал в сторону, повернув в другой коридор. По дороге к выходу я достала телефон, насекомые помогали спускаться по лестнице, я вводила команды, не отрывая взгляда от экрана. Приземистое военное здание располагалось на открытом поле, покрытом высокой травой, окружённом вечно деревьями. Было холодно, как раз настолько, чтобы насекомые начали испытывать трудности. Над травой стелился густой туман. Сигнала нет. Неудивительно, но неудобно. Мы приблизились к порталу, который оставил открытым привратник. Когда мы спустились по лестнице, сплетница развернулась и зашагала спиной вперёд. Поскольку экран телефона оставался чёрным, я оглянулась и посмотрела в ту же сторону. Наградой мне был пугающий вид, пролетевший над зданием Симург. Несмотря на обманчивую лёгкость её движений, я знала, что её истинная масса была огромной. Если бы она встала на крышу всем своим весом то проломило бы её. Славно играя в классике при низкой гравитации, Симург поставила ногу на крышу, прыгнула вперёд, оттолкнулась второй от самого края и полетела. Она спустилась низко в пространство возле портала, затем развернула крылья и максимально широко, отодвинула свой ореол из пушек, и её движение закружило вихри пыли и тумана по краям поляны, которые замерли только достигнув деревьев. Она изменила орудие, заметила я. Ага, подтвердила сплетница. Косметические изменения. Каждое из орудий Симург стало обтекаемым, наружные поверхности стволов и рукояток превратились в крылья, три концентрических круга, соединённых между собой орудий, из-за дизайна походивших на продолжение её собственных крыльев. Почему косметические? Ну, как я понимаю, если она хочет создать устройство, то необходимо, чтобы в сфере её влияния оказался технарь, у которого она сможет одолживать наработки и принципы работы конкретных устройств. Возможно, с умниками то же самое. Пока они рядом… Она на время пользуется их силами восприятия. Возможно, именно поэтому она следует за мной. Так или начал у неё нет ни наработок, ничего-то другого, чтобы внести какие-то серьёзные изменения. Или она всё-таки может их изменять, но до определённого момента она собирается это скрывать. В смысле, она всего три года назад продемонстрировала, что в принципе умеет копировать работу технорей. Сплетница кивнула, затем помрачнела. Мне не нравится находиться в мраке. Но суть именно в этом. Она сделала только поверхностные изменения, потому что не имеет возможности сделать серьёзные модификации. «Если начать об этом думать, становится не по себе. Однако так во всём, что касается Симург». Заметила я. Когда я спросила о внешнем виде, я имела в виду не почему, а скорее... «А скорее зачем?» Спросила сплетница, подчеркнув последнее слово. «Ну да». Неуклюже добавила я. «Почему ей не всё равно? А зачем ей перья и крылья?» С учетом всех её целей и намерений, она вполне могла быть плавающим туда-сюда кристаллом. Конечный результат был бы тем же, но так она меньше похожа на оружие. Или тот же бегемот. В смысле, ты видела, каким он стал, когда мы превратили его в скелет? Вся остальная плоть — это декорация. Им не нужны никакие части тела, разве что ноги, чтобы передвигаться. «Внешний вид делает их более эффективным оружием устрашения», — сказала я. «В основном, — сказала сплетница, — это не слишком хороший знак». «Потому что сон не испытывает страха, я абсолютно уверена. Возможно, нет. И тогда все эти небольшие устрашения сделаны ради нас, ради того мгновения, когда она нападёт на нас», — сказала сплетница. «А можно не говорить этого вслух, когда она стоит в десяти метрах от нас?» Спросила я. От одной мысли об этом пульс участился, сердце подпрыгнуло, словно переключившись на другую передачу. «Она знает, что мы об этом думаем», — сказала сплетница. «И она знает, что мы можем найти другое объяснение, «Возможно, что это подсказка. Намёк?» «Насчёт чего?» — спросила я. «Насчёт сына?» «Насчёт сына», — сказала она. «Намёк на то, что он может испытывать страх?» Это не было похоже на правду, но лучше верить в это, чем в первую версию. «Давай пойдём в порталы...» Предложила я, но не сумела заставить себя сказать, что я на это надеюсь. «Возможно, Симрук сумеет пройти за нами, и тогда, возможно, мы что-нибудь поймём». «Ага». Сказала сплетница и слегка улыбнулась. Она наверняка видела причины, по которым я выбрала именно эти слова. А раз так, то вполне вероятно, что и Симург тоже. Что заставило меня задуматься, о чего я вообще переживаю. «Идём в портал», — подумала я. «Будем надеяться, что с той стороны есть люди, которые не читают меня, словно открытую книгу».